Великая церковь Айя-София В IV веке император Константин построил в Константинополе базилику, небольшую церковь прямоугольной формы, и назвал ее церковью Святой Софии. В 404 году эта базилика сгорела, но в 415 году Феодосий-младший отстроил ее заново. Однако во время мятежа 532 года она вновь была сожжена. Царствовавший тогда император Юстиниан уже готовился бежать из страны, когда полководец Велизарий вошел с войсками в Константинополь и подавил восстание, уничтожив почти 40 тысяч жителей. В честь этой победы на месте сгоревшей базилики император Юстиниан решил воздвигнуть великолепный храм. Он пригласил известных архитекторов Анфимия из Трал и Исидора из Милета и поручил им постройку храма. Закладка его состоялась 23 февраля 533 года. На строительстве его работали 10 тысяч человек. Юстинян не жалел никаких денег и сам каждый день посещал стройку. Все доходы империи за пять лет не покрыли расходов на сооружение храма. Только на Амвон и Хоры был потрачен годовой доход от Египта. По приказу императора, Все провинции и города империи поставляли в Константинополь самые замечательные остатки античных зданий и мрамор. Рим, Афины, Эфес прислали колонны, которые сейчас вызывают восхищение. Из Проконеза доставляли белоснежный мрамор, из Користоса – светло-зеленый, из Ясоса – бело-красный. Из фригии розовый с прожилками. Много необычного было в строительстве этого собора. Известь изготовляли на ячменной воде. В цемент добавляли масло. Для верхней доски престола был изобретен новый материал. В растопленную массу золота бросали ониксы, топазы, жемчуг, аметисты, сапфиры, рубины. Условом, все самое дорогое. Постройка храма, его размеры и украшения производили на современников неизъяснимое впечатление. Поэтому неудивительно, что вокруг всего этого сразу же стали складываться легенды и мифы. Рассказывали, что план здания – был вручен императору Юстиниану во сне ангелом. Когда между императором и архитекторами возникали споры, ну, например, сколько окон делать над главным алтарем, Юстиниану якобы во сне опять явился ангел и приказал сделать три окна в честь святой троицы. Храм, предназначенный для явления императора народным массам в окружении свиты и духовенства, должен был создавать впечатление ослепительного великолепия. Византийский летописец VI века Прокупий так пишет об этом соборе. «Этот храм является собой чудесное зрелище. Тем, кто его видит, Он кажется исключительным. Тем, кто о нем слышит, невероятным. Он взмывает ввысь, словно до самого неба, выделяясь среди других зданий, как ладья на бурных волнах моря. Он весь полон света и солнечных лучей. И можно было бы сказать, что не снаружи идет это освещение, а само оно рождает этот дивный блеск, так чудно светил этот храм. Стены храма облицованы громадными плитами из розового, зеленого, темно-серого и белого мрамора разных оттенков, отделенными друг от друга тонкими мраморными рамками или бордюрчиками. Император собирался было покрыть стены сверху донизу золотом, но потом передумал. Мудрецы не советовали искушать будущих правителей, которые в погоне за золотом непременно разрушат храм. Если же здание украсить камнем, оно будет стоять вечно. Стены, выложенные различными рисунками из разноцветного мрамора, производят впечатление, будто они увешаны дорогими коврами. На некоторых мраморных плитах – причудливые рисунки, напоминающие голову дьявола и облако после атомного взрыва. Эта самая пышная византийская постройка была гордостью Истиниана. В день освящения храма 27 декабря 537 года император подъехал к главному входу на колеснице, запряженной четверкой лошадей. Он быстро прошел до середины собора и, подняв к небу руки, воскликнул «Слава Богу, который дал мне возможность закончить эту постройку!» «О, Соломон, я превзошел тебя!» Празднества по случаю освящения храма продолжались 15 дней. В архитектурно-художественном и техническом отношении наиболее эффектной частью сооружения является его купол. Именно на нем было сосредоточено все внимание зодчих. Купол в плане очень близок к кругу, Некоторые отклонения, помимо вполне понятных строительных допусков, объясняются еще и многочисленными разрушениями и перестройками. В первоначальной идее купол сферический и в плане очерчивается окружностью с диаметром почти в 32 метра. Купол покоится на четырех опорах, и тот же летопитец Прокопий Так описывает впечатление, производимое этим куполом. Кажется, что он покоится не на каменной кладе, а свисает с неба на золотой цепи. Он сложен из глиняных горшков, сделанных из белой пористой глины, найденной на острове Родос. Вес 12 таких горшков равнялся весу одного обыкновенного кирпича. Купол образован 40 радиальными арками. Окна и промежутки между ними были рассчитаны так, что солнечный свет, проникая внутрь, как бы обрезает купол, и в солнечные дни создается впечатление, будто он парит в воздухе. Землетрясения и пожары наносили храму огромные повреждения. Но каждый раз его заново восстанавливали. Во время землетрясения 558 года купол обвалился. К этому времени Анфимия и Исидора уже не было в живых, и восстановление храма поручили племяннику Исидора, Исидору-младшему. Он приподнял купол на 9 метров в результате чего тот потерял легкость, которая так восхищала современников. Вторично, купол обвалился в 986 году. Реконструировал его архитектор Трдат из Армении. Этот купол и сохранился до наших дней. Громадные арки, подпирающие купол, заделаны прямой стеной с окнами в три ряда. В основании купола прорезаны 40 окон. Кроме того, в больших и малых нишах имеется еще по 5 окон, поэтому днем внутренняя часть храма всегда хорошо освещена. Именно в Святой Софии впервые применили мрамор, различных цветов и оттенков. Некоторые узоры явились поводом для рождения всевозможных легенд. На одной из мраморных плит справа от Амвона есть рисунок, напоминающий кисть руки. В старых путеводителях говорится, что это отпечаток руки султана Мехмеда II, который в день взятия Константинополя въехал в храм верхом на лошади, по трупам павших христиан. Испугавшись, лошадь поднялась на дыбы, и чтобы не упасть, султан вынужден был опереться на стену. Пол собора набран из мрамора, парфира, яшмы и уложен с большим вкусом. Когда-то верхняя часть стен первого этажа и стены галерей были покрыты мозаичными рисунками на религиозные темы, а также портретами императоров и патриархов. После разгрома и разрушений, учиненных крестоносцами, внутреннее убранство храма так и не было восстановлено. Турки, переделывая собор в мечеть, также изрядно попортили святую Софию. Многие мозаики и фрески уничтожены, часть из них была замазана известью. В 1935 году по распоряжению президента Турции Кемаля Ататюрка Святая София была превращена в музей. А реставраторы вскрыли часть мозаик. Над дверями при входе в храм Хорошо сохранилась мозаика с тремя фигурами. Мария с младенцем Христом, справа от нее Константин Великий с макетом города Константинополя, слева Юстиниан, держит макет Святой Софии. Но вообще мозаичных картин сохранилось очень мало. Как утверждают исторические источники, до разгрома крестоносцами Алтарь был из чистого золота, расписан эмалью и украшен драгоценными камнями. В середине центрального нефа стоял амвон, искусно сделанный из слоновой кости, серебра и цветного мрамора. Купол над амвоном был изготовлен из золота и украшен драгоценными камнями. О богатстве собора ходили легенды, Современники утверждали, что в одной только резнице было 40 тысяч фунтов серебра. А в западной стороне верхнего этажа, около окна, есть светящийся камень. Это мраморная плита, привезенная из Ирана. Она имеет свойство поглощать днем солнечные лучи и светиться ночью. В правой части собора имеется небольшая ниша. Если приложить ухо к стене, можно услышать легкий шум. Христиане, жители Стамбула, сложили легенду, согласно которой в день штурма Константинополя турецкими войсками в церкви скрывались 10 тысяч верующих. Когда турки ворвались в храм, священник Продолжая читать молитву и, держа в руках чашу со святыми дарами, направился к боковому нефу. Уже мечи готовы были поразить его. Как неожиданно стена раскрылась, и он исчез в ней. Легенда утверждает, что священник в своем укрытии продолжает читать молитву. И когда святая София вновь станет христианской, он вернется к алтарю, чтобы продолжить службу.